95. Бойцы проверяли каждый этаж с особой тщательностью, не желая вставлять у себя в тылу противника. Если помещение казалось особенно подозрительным, то один из десантников вышибал дверь, а второй бросал гранату и только потом заходил сам проверить помещение. Но чаще всего с вышиванием двери комнату просто простреливали из автоматов для своеобразной профилактики, не тратя более драгоценных боеприпасов. Макс Брюстер шел в паре с Микомбанином, Их тыл прикрывал Колумб со своим ППХ. Впереди бежал пес в броне, и Макс всецело доверял его чутью, но тем не менее приходилось проверять и те комнаты, которые он прошел, оставив без внимания, мало ли что. Банин выбил очередную дверь, и Макс стал ее простеливать из спартанца. Автомат бил чуть с большей отдачей, но это не имело значения, и пули крушили все вокруг. Сколько же у него здесь спален, задал Мик, и литерический вопрос заглянул внутрь. Широкая комната с нешироким ложем была в клаческом состоянии. Снегом подел пух убитые из подушек. Это напомнило Максу их похождение в цитадели на Тайтарии. Какая разница? Да и просто куда ни войдём, везде то сардир, то спальня, то сардир, то спальня. Тихо, шёпотом прошептал Брюстер, хотя это было лишним, десантники так стреляли из автоматов, что заглушали всё вокруг. Макс смотрел на Блейда, а пёс с явным подозрением смотрел на одну из дверей. Чтобы дойти до неё, пришлось бы пропустить одну комнату без внимания, но Макс решил довериться чутью собаки. Показав Мику на дверь, он опять жестом приказал двигаться к ней. Банин, понятливо кивнул и стал осторожно смещаться. Пёс отошёл, а Макс приготовил гранату, поставил таймер на мгновенный взрыв, чтобы никто не смог выбросить её обратно, как это было в Корнатионе. Мик приготовился, и как только Макс кивнул вышеб дверь, Брюстер забросил гранату, и тут же раздался взрыв. Потом они оба принялись простреливать комнату. Острелявшись, Макс вошёл внутрь и не сдержавшись, вырвался: "Вот это дерьмо какое!" Из-за стола, поставленного на ребро в качестве защиты, выпало три тела: два женских, наверняка бывших раний служанками, и мужское, по всей видимости, секретаря. Эти ребята дешёвый фильм на смотрели из КозОподошёй Миг. Но кто ставит деревянный стол в качестве защиты, пусть даже он сантиметровой толщины, смех один. Вот и посмеялись. Невинные жертвы войны, мля. Ладно, пошли дальше. В наушниках послышалась скороговорка десантников. Первый чисто, второй чисто, третий чисто, доложил Макс. Тогда спускаемся на третий этаж. Давайте. И снова, как в предыдущих случаях, десантники с отскоком сбросили вниз гранаты и спустились только после её взрыва. Чисто. И только после этого направились вниз к заказчику нападения. Выбрав себе по коридору три группы пошли по ним, проверяя их на наличие живой силы противника и простреливая комнаты. Минометный обстрел ослаб, а потом и вовсе прекратился. Установилась непривычная тишина. Макс знал, что сейчас в соответствии с планом грузовики заберут уцелевших пехотинцев и уедут. Останутся только снайперы на тот случай, если операция пройдет неудачно и придется сматываться на своих двоих. Предполагалось, что в случае удачи они уедут на такси, вызванном, к определенному часу. В наступившей тишине особенно остро позвучали отчаянные выстрелы. Макс подумал, что десантники кого-то нашли и добивают, но взрывы подствольных гранат означали, что ситуация вышла из-под контроля, что подтвердили сами десантники. Попали в засаду. Брюстер выскочил из проверенной комнаты. Один из наемников волоком вытаскивал из-за угла своего товарища. Еще двое отстреливаясь с применением подствольников. Охранники не отставали и обрушивали на своих противников шквал огня. Еще один десантник упал и его оттащили к первому раненому. В дело решил вступить Макс. Он подбежал вдоль коридор гранаты и с ужасом заметил, что в его направлении летят целых 2 аналогичных смертельных посланца ложись кто смог отскочили как можно дальше к счастью это были оборонительные гранаты а потому ущерб оказался не таким серьёзным но раненый всё равно не повезло и они остались лежать на полу где их оставили и ранта макса тоже наделала шороху чуть не обвалив перекрытие и кто-то громко стонал далеко в коридоре Два оставшихся десантника слюмительно добежали до бывшего противника и добили всех раненых, чтобы те не мешали слушать. «Спускаемся дальше», — сказал Брюстер, и первым пошел вперед. «Гранаты экономить». Маг спустился на второй этаж и никого не обнаружил. «Я думаю, на втором никого нет», — сказал один из подошедших наемников, а не на первом. «Почему?» «Не знаю. Просто нутром чую». Остальные кивками головы подтвердили мнение десантника. Ладно, пойдём сразу на первый сокс из ССМХ, у которого было точно такое же ощущение, что на втором этаже никого нет. Но смотреть в оба. Господин капитан, вы замыкающий. Брюстер зарядил автомат последним рожком с патронами и поближе передвинул свой пистолет-пулемёт. Былой страх сжёг оказался место, где находится засада, и Макс, недолго думая, стал разлежать дальний конец коридора под ствольный гранатомёт, быстро продвигаясь вперёд. Десантники бежали следом, добавляя в каждую боковую дверь по гранате, взрывавшейся внутри. Следом пятились полицейские, прикрывая телы, держа на готове свое оружие.